Глава 54 четвертая Мародеры уже в который раз подплыли к берегу. Высаживались с осторожностью, опасаясь засады. Прикрывали друг друга и вообще старались действовать слаженно. Но нападать на мародеров никто не собирался. Убедившись в отсутствии явной угрозы, люди немного расслабились. Разбились на двойки и рассредоточились, ищем следы катамарана. распорядился Киргиз. Эти уроды не могли далеко уйти. Азарт преследования все еще будоражил кровь, и мародеры принялись за поиски. Разделившись на пары, они прочесали берег и углубились в лес, но следов беглецов так и не обнаружили. Киргиз назначил точку сбора и снова отправил всех на поиски. Но время шло, а результата не было. Мародеры разбредались все дальше. Былой запал постепенно сошел на нет, и поиски продолжали просто по инерции. Бессмысленные блуждания по лесу выматывали не хуже других физических нагрузок. Вскоре люди начали уставать, некоторые возвращались к точке сбора и ждали остальных. «Вот я думаю, на кой хрен нам это все нужно?» Ворчливо вопрошал халиф, привычно работавший в паре со шведом. «Ну, даже если найдем этих дисаров то все равно в шоколаде киргиз столиком окажется, а мы как были на побегушках, так и останемся». «Ты зря не гони», — ответил товарищу и швед, — Не знаю, как киргиз, но Толик пока никого не обижал и не забывал. И в этот раз все будет чин по чину. Я уверен, Толик – мужик правильный. Внезапно светловолосый здоровяк понял, что не слышит напарника. Он огляделся по сторонам, но нигде его не увидел. Нахмурившись, швед поудобнее перехватил автомат и негромко позвал товарища. «Халиф, ты где? Завязывай со своими шутками, придурок. С раненной ногой все равно далеко не похромаешь». А найду, голову отверну. — Да хватит орать, — отозвался халиф. Тут я, отлить ходил. — Предупреждать надо, баран, не на прогулке. — А ты что, в штаны наложил? Думал, меня десары сцапали? Да я... Договорить да халиф не успел. Сзади он неожиданно почувствовал движение, и чья-то сильная рука схватила его за лицо, резким движением задрала голову вверх и мгновенно полоснула ножом по горлу. Горячая кровь густым потоком устремилась вниз по шее. «Нет!» – заорал швед и бросился вперед, забыв об осторожности. Убийца толкнул агонизирующего халифа ему под ноги, а сам ушел в сторону и атаковал шведа сбоку. Светловолосый здоровяк успел среагировать, перепрыгнул через тело товарища, увернулся от удара и направил на противника автомат. Нажал на спуск, но получил носком, обутой в берце ноги, по рукам, и очередь ушла вверх. Противник быстро сократил дистанцию и сплел руки шведа умелым захватом, не позволяя выстрелить снова. Потом отклонился и резко ударил мародера головой в лицо. У шведа в глазах заплясали искры, пальцы разжались, и автомат полетел в кусты. Собравшись силами, мародер сумел оттолкнуть врага от себя, занять боевую стойку и, наконец, разглядеть противника. На том был черный армированный комбинезон, на рукаве эмблема с символикой группы «Долг». А внешне нападавший напомнил шведу один из танков времен Второй мировой войны, такой же мощный, приземистый и смертоносный. Понимая, что шансов против такого противника у него практически нет, швед внезапно бросился бежать, но Долговец быстро догнал его, сбил с ног, прижал сверху да в придачу так надавил на горло, что чуть не раздавил гортань. Мародер понял, что этот бой он проиграл в чистую. Воздуха не хватало, легкий словно жгло огнем. «Не дергайся», — велел Долговец, ослабляя хватку. «Я тебя не убью. Мне нужно поговорить с твоим главарем. Понял меня?» Если понял, хлопни ладонью мне по ноге. Швед слышал его, уже находясь на грани забытия. Из последних сил он попытался сделать, как сказал Долговец, но не был уверен, что у него получилось. Через секунду захват ослаб, и мародер шумно вдохнул. — Вставай, пошли к твоему главарю, — спокойно ответил Долговец. — Если дернешься, пристрелю сразу, а потом другого кого-нибудь найду, позговорчивее. Швед угрюмо шел впереди, слушая, как сзади сопи тяжело шагает убийца его друга. Злость и досада кипели в мародере, все сильнее разжигая жажду мести. Да, халиф был неотесанным мужланом, необразованным, временами мерзким, но он был его другом, и швед дал себе обещание, что непременно вернет этот кровавый долг долговцу. Наконец они почти пришли к месту сбора, и швед остановился, не доходя нескольких десятков метров. — Ну что встал? Шевели копытами! — подтолкнул его долговец. — Нет, я позову киргиза сюда и предупрежу, что не один. Если хочешь, можешь стрелять, но по-другому я не согласен. — Это что, типа благородство, что ли? — хмыкнул человек сзади. — Считай, как хочешь, но я свое слово сказал. — Да мне плевать, зови своего киргиза сюда. Ежесекундно, ожидая выстрела в спину, швед крикнул. — Киргиз, это швед! — «Со мной вооруженный долговец, он убил халифа и хочет говорить с тобой». На стоянке началось движение. Боец из долга только усмехался, наблюдая за суетой мародеров. «Сколько их, швед?» — отозвался наконец Киргиз. «Минимум двое», — ответил пленный мародер, немало удивив долговца. «Я слышал, как второй шел за нами». «Киргиз!» — подал голос долговец. «Меня кличут танк, я командир квада, потолковать надо». «Я иду к вам, не стреляйте, если хотите жить, конечно». Долговец обошел шведа и направился к стоянке мародеров. Бывший пленник, пересилив себя и, сдержав порыв напасть на врага со спины, зашагал следом. Незваный гость на стоянке мародеров вел себя самоуверенно, всем своим видом показывая, что он хозяин положения». Прошел в самый центр поляны, не обращая внимания на направленные в его сторону стволы автоматов, уселся на пеньке и жестом предложил Киргизу сесть напротив. Киргиз переглянулся столиком. Братья поняли друг друга без слов. Пока один устраивался на пеньке для переговоров, второй негромко отдавал распоряжение, и мародеры быстро рассредоточились по стоянке, заняв удобные для обороны позиции. Танк, увидев эти маневры, одобрительно кивнул и сказал, «Слушай сюда, Киргиз». Мне нужна одна из твоих лодок, чтобы добраться до плавучего дома и вернуться обратно. Но и буду признателен, если поделишься картой разведанных вами аномалий, для ускорения всего этого процесса». Главарь мародеров с удивлением смотрел на него. С подобной наглостью он еще не сталкивался, хотя все сказанное было вполне в стиле «Долго». Покачав головой, он произнес... Однако оригинальный способ удолго просить помощи – убить одного из моих людей, избить другого, а затем прийти и сказать «Киргиз, будь любезен, помоги». «Нет», – улыбнулся танк и продолжал таким тоном, будто объяснял ребенку прописную истину. «Ты не понял. На самом деле это не просьба, это приказ. Просто ты можешь сделать, как я говорю, и остаться в живых вместе со своими людьми, либо можешь умереть, а дальше мои проблемы». Просто так, как я предлагаю, проще для всех нас. И быстрее. Лицо киргиза исказило гримаса гнева, он вскочил на ноги и направил надолго в цавтомат. Я тебе, сука, сейчас все мозги вышибу, если они, конечно, есть в твоей тупой башке. У меня здесь усиленный квад, полным превосходства голосом сказал танк. Знаешь, чем усиленный квад отличается от обычного квада, шакал ты плешивый? В нем два снайпера. Оба сидят на склоне горы и смотрят на тебя в хорошо пристреленные прицелы. С такой дистанции, как сейчас, каждый из них делает не менее двух точных выстрелов в секунду. Четыре трупа каждую секунду. Ну-ка посчитай, на сколько секунд хватит всей твоей банды. Киргиз облизнул в раз пересохшие губы. долго ведь смог блефовать, а мог говорить и чистую правду. «Давай я тебе помогу принять решение», — усмехнулся танк. «Ты знаешь, как долг расследует все случаи нападений на свои квады. Предположим, вам повезло, и вы всех нас перестреляли». «Это невозможно по определению, но пофантазируем. Интересно, сколько твоя банда протянет, когда наши следаки вас вычислят? День? Два? Нет, два — это слишком долго». «А что будет потом, когда вы вернетесь от дома?» — хрипло спросил Киргиз. «Правильное решение», — одобрил танк. «Потом мы исчезнем без следа и забудем о вашем существовании. Это против правил, но для ускорения одного дела я готов нарушить инструкцию». «А нахрена вам этот дом сдался? Там нет никого. Мы недавно там побывали». Долговец снова усмехнулся. «Пока вы по лесу рыскали, много интересного пропустили». «И что же мы пропустили?» Чувствуя себя униженным, Киргиз начал злиться. «А это не имеет значения. От вас теперь ничего не зависит», — ответил танк. «Ну что, карту аномалий. Я зову своего человека, и мы отплываем? Или еще аргументы нужны?» «Да нам это и самим выгодно», — попытался сохранить лицо Киргиз. «Будете нашим пушечным мясом, а то мне жалко своих пацанов на риск посылать». Танк усмехнулся, но больше ничего говорить не стал. После отплытия двух бойцов долга на кону и мародеров, Киргиз еще долго не мог успокоиться, его ущемленное самолюбие заставляло кровь вскипать в гневе. «Много упустили, ничего не зависит». «Общение хотите?» — в бессильной ярости повторял он слова Долговца. «Да, сука, хочу еще общение. Хочу стереть твою поганую ухмылку с твоей поганой рожи». «Киргиз, ну все!» — остановил брата Толик. «Хватит! Я тебя понимаю, но хватит!» «Нет, не хватит!» — прошепел Киргиз. «Мы вернемся к этому долбаному дому и возьмем то, что нам полагается». «Нет!» — вдруг сказал швед, сидевший в отдалении снаряжавший магазин автомата патронами. «Что нет?» — посмотрел на него главарь. — Киргиз, мы долго за тобой шли, но пора признать, что мы упустили свой шанс. Десары для нас недосягаемы, — спокойно сказал швед. Нас и так изрядно потрепало. Главарь зло смотрел на здоровяка, но последнего поддержал Толик. Я согласен с ним, ходка не удалась, но мы живы, это главное. Сейчас нужно выбраться из зоны, подготовиться получится и вернуться с новым планом и с новыми силами. Да тут уже не будет ничего, ответил Киргиз. Неужели вы не понимаете, второго такого шанса не будет? Вот у халифа его точно не будет, угрюмо сказал швед. И прежде чем уйти, я кое-что должен сделать. Мародеры замолчали, сразу поняв, о чем говорит их товарищ. Швед, это самоубийство, негромко сказал Чуб. Ну, это мы посмотрим. Ты слышал, у него два снайпера, поддержал Чуба Якудза. Если он не блефует, это верняк, смерть. «Если выйдем на берег напротив дома, — сказал швед, — перед нами будет отвесный склон. Снайпер там мало что сможет сделать. А у них инструкция. Если снайпер остался без прикрытия, он идет на базу». «А потом? — спросил Якудза. — А потом, — сказал Киргиз, — мы сделаем то, что надо было сделать сразу. Оставим в доме засаду и демонстративно уйдем. Старик с десарами вернется в дом и попадет к нам в руки. А с мешком артефактов за спиной мне никакой долг не страшен». «Выйдем за периметр, пустим слух, что военсталы долговский квад покрошили, сдадим хабар и разъедемся кто куда». Некоторое время все молчали, переваривая услышанное. «Ну что?» — спросил светловолосый здоровяк с разбитым лицом. «Накажем долг, чтобы неповадно было из-под тишка наших резать». Мародеры переглянулись между собой, а потом каждый согласно кивнул шведу. Он вопросительно посмотрел на Киргиза. Главарь с минуту молчал, играя желваками, Затем медленно сказал «А как же! Хочу долбанного, мать его, общения!»